Глава 25. Болезнь Заслышав шорох, Энтони мгновенно проснулся. «Ты выбрал мою самую любимую рубашку», – донесся до него слабый голос. «Что?» «Ах, да», – Энтони догадался, о чем шла речь. Ночью он надел на нее ночную рубашку, перенес на кровать и накрыл простыней. Она и сейчас оставалась в таком положении. Энтони пересел на край кровати и положил руку на лоб Маргарет. От него все еще исходил сильный жар, а лицо сплошь было покрыто потом. Он вытер пот и сразу напоил ее лекарством. Потом снова сел на кровать и, как мог, мягко спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Очень хорошо. Голова болит?» «Немного». «Кружится?» «Немного». «Тошнота?» «Немного». «Шея болит?» «Немного». «Плечи?» «Немного». «Боль в груди есть?» «Да, внутри все сдавливает так, что мне дышать трудно». «Тело болит, когда двигаешься?» «Немного. Спать хочется?» «Очень сильно, но когда я закрываю глаза, начинает кружиться голова. Я проваливаюсь в пропасть, и мне становится страшно». Энтони нагнулся и прижался губами к лбу Маргарет. «Странно, но когда ты рядом, мне спокойно, даже когда я падаю в пропасть. Ты сейчас совсем другой», — шептала Маргарет, всматриваясь в его глаза. «Это всего лишь следствие бреда. Очень скоро все пройдет, и ты поправишься». «Нет, ты другой. Я тебя таким не знала. Отец знал, но я не понимала». Глаза Маргарет стали закрываться. Энтони вышел для того, чтобы немного поесть и попросить принести воды. Снаружи уже ждал обеспокоенный сэр Роберт. «Жар усиливается. Предстоит сложный день и очень тяжелая ночь. Нам надо продержаться три дня. После этого болезнь должна отступить. И она обязательно отступит. А сейчас мне нужно немного еды и холодная вода. Я могу ее повидать?» Едва ли не с отчаянием спросил сэр Роберт. «Такой визит не сулит ничего хорошего. Вы можете заразиться. Имейте терпение, сэр Роберт». Через дверь явственно раздался стон. Чуть позже стон повторился. Забыв про еду, Энтони незамедлительно вернулся в комнату. Выделение пота усилилось. Все лицо Маргарет было залито потом. При лихорадке такое действие привело бы к снижению температуры. Но потница действовала совершенно иначе. Она могла вызывать обильные потоки пота, вплоть до полного истощения тела. Затем больной мог просто заснуть и больше не проснуться. Энтони не раз приходилось видеть, как люди угасали, так и не приходя в сознание. Следовало все время бороться с болезнью и не дать ей истощить тело. Энтони всерьез опасался за жизнь Маргарет, но гнал от себя всякую мысль о худшем исходе. Многое, если не все, зависело от его действий. Помедлив всего лишь несколько мгновений, он решительно приступил к борьбе с потницей. Энтони вновь раздел Маргарет, обтер ее тело холодной водой и заменил под ней простыни. На этот раз он не стал ее одевать, а повторил процедуру и снова вытер все ее тело холодной водой. Он делал это раз за разом пытаясь охладить тело настолько, чтобы оно поддерживало относительное равновесие между жарой и холодом. Лишь ближе к вечеру, обессиленный и усталый, он уснул. Но как только вновь раздались стоны, он уже был на ногах. всю ночь Маргарет стонала и металась. Энтони же всю ночь обтирал ее тело и поил настойкой против потницы. к утру наступило небольшое облегчение. Маргарет пришла в себя и даже попыталась сказать несколько слов, но почти сразу же погрузилась в забытье и снова начала стонать. Энтони покидал комнату Маргарет только в силу необходимости. И почти всегда за дверью его встречал молчаливый, вопрошающий взгляд сэра Роберта. Энтони лишь неопределенно качал головой и забирал все, что для него приготовили, или просто уходил подышать свежим воздухом, чтобы немного развеяться и набраться сил. Шесть дней он боролся за жизнь Маргарет и днем, и ночью. На седьмой день Энтони заметил, что бледность на лице Маргарет становится менее заметной. Это был очень хороший признак. Следом и количество пота стало уменьшаться. К ночи пот вообще перестал выделяться. И это принесло ему невероятное облегчение. Он понял, что болезнь отступила, но не стал прекращать своих усилий. Седьмая ночь стала точно такой же, как и все предыдущие. Ближе к утру, когда Энтони обтирал ее тело, Маргарет открыла глаза. Впервые за время болезни у нее появился ясный взгляд. Заметив, что она пришла в себя, Энтони положил руку ей на лоб и сразу же спросил, как она себя чувствует. «Сил совсем...» «Нет», – раздался в ответ слабый голос. «Самое страшное позади. Ты очень скоро начнешь выздоравливать». Энтони вытер все тело, заменил простыни и надел на Маргарет ночную рубашку. После этого он впервые за время болезни попросил еды для нее. Энтони едва ли не силком заставил Маргарет проглотить несколько ложек горячего супа. После приема пищи Маргарет впервые спокойно заснула. Энтони отправился в кабинет к сэру Роберту и сообщил, что Маргарет начала поправляться. Сэр Роберт на радостях несколько раз крепко обнял Энтони и предложил выбрать в качестве вознаграждения корабль. Энтони некоторое время не мог прийти в себя от удивления, но потом все же отказался от предложения. «Предложение остается в силе. Ты сможешь получить любой корабль по своему желанию. И это лишь ничтожная плата за спасение жизни моей дочери», — непререкаемым тоном заявил сэр Роберт. Они немного поговорили, после чего Энтони вернулся в комнату Маргарет. Она сладко спала. Энтони впервые обратил внимание на то, как она спит. Приоткрыв губы, Маргарет посапывала, как младенец, издавая временами легкий свистящий звук. Энтони легко рассмеялся. Оказывается, и у Маргарета есть привычки неуместной для леди. Расположившись в кресле, Энтони впервые за время болезни позволил себе спокойно заснуть. Проснулся он далеко за полдень и почувствовал, что полон сил. Сон, как нельзя лучше, способствовал появлению прилива бодрости. Потянувшись, он сразу посмотрел на кровать. Маргарет полулежала на боку и, подперев голову рукой, как-то странно смотрела на него. «Тебе лучше?» — сразу же спросил у нее Энтони. Помедлив, Маргарет слегка наклонила голову. «Голова все еще кружится, но слабость уходит. Мне гораздо лучше», — призналась она. «Мне необходимо снова тебя раздеть и протереть тело. Надеюсь, ты не возражаешь? С чего вдруг такая щепетильность?» Ты, хотя и не джентльмен, но должен понимать значение своих поступков. С этой точки зрения, любые дальнейшие действия определенно не влияют на нравственные отношения будущих супругов. Более того, они вполне допустимы. По этой причине я даже возражать не стану. Энтони некоторое время вообще не мог вымолвить ни единого слова. Потом он тоже ничего не сказал. Молча убрал простыню. Молча раздел Маргарет. И также молча повторил все процедуры. Потом надел на нее другую рубашку и накрыл простыней со словами «Тебе определенно стало лучше». Что она имела в виду под словами «нравственные отношения будущих супругов», гадал Энтони, поглядывая в сторону Маргарет. Она тоже поглядывала в сторону Энтони, но думала совсем о другом. Она ничуть не стеснялась Энтони, и это было весьма необычно для нее, поскольку Маргарет даже перед горничными никогда полностью не обнажалась. А он не только видел ее, но и трогал. При этом Маргарет не чувствовала стыда. Она поймала себя на мысли, что могла бы позволить ему любую вольность. Ей даже хотелось позволить ему любую вольность. Маргарет себя тут же одернула и потребовала пристойных мыслей. Ее взгляд упал на руки Энтони. Вспомнив, как они касались ее тела, Маргарет непроизвольно покраснела, чем сразу напугала Энтони. Он быстро поднялся и пощупал ей лоб. Потом успокоился и вернулся обратно в кресло. «Ты выглядишь усталым». Энтони действительно чувствовал усталость, но никак не ожидал услышать таких слов от Маргарет. Эти слова подразумевали заботу, сочувствие, неприсущее ей чувство, и это слегка его ошарашило. Пока он думал, чем ответить на эти слова, вновь раздался голос Маргарет. «Можешь заняться своими делами. Я достаточно хорошо себя чувствую». «Я не могу оставить тебя в таком состоянии», — ответил Энтони. «Ты еще слишком слаба. Как только ты встанешь на ноги, я немедленно покину комнату. Но не раньше». Маргарет надеялась услышать именно такие слова. На самом деле ей хотелось, чтобы он остался. Но она не могла назвать причину. Она чувствовала, что между ними возникла непонятная ей близость. Она с легкостью называла его на «ты» и позволяла ему поступать точно так же. Более того, ей нравилось, когда Энтони обращался к ней таким образом. Маргарет смотрела на Энтони и с наслаждением придавалась новым ощущениям. Она не могла дать им название, но они определенно вызывали у нее восторг. Поглощенная своими мыслями, Маргарет не замечала, что все время улыбается. Но от Энтони не укрылось столь странное поведение, совершенно ей не свойственное. Он встревожился. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Прекрасно», — отозвалась Маргарет. Она сказала сущую истину. Она действительно чувствовала себя прекрасно, несмотря на слабость. «Вы не могли так скоро оправиться». «Энтони, мы скоро поженимся». «К чему вы это говорите?» «Тебе вовсе не обязательно обращаться ко мне столь официально, когда мы наедине». Энтони выглядел слегка озадаченным. Еще больше его смущала открытая улыбка Маргарет. «Ты хочешь?» «Да, хочу. Наедине обращайся ко мне на «ты» и называй просто Маргарет. «И нечего смотреть на меня такими глазами. Я не собираюсь жеманиться, как некоторые легкомысленные особы, и притворяться, будто у меня остались тайны, о которых тебе неизвестно». Энтони покраснел, отлично понимая, о каких тайнах шла речь. «Хорошо», — не совсем уверенно ответил Энтони. Он почувствовал себя не совсем уютно и решил, что самое время подышать свежим воздухом. Благо Маргарет снова начала улыбаться и погрузилась в молчание. Энтони незаметно вышел в коридор и огляделся по сторонам. Сэра Роберта нигде не было видно. Пришлось идти к нему в кабинет и сообщить, что он может повидаться с дочерью. Для сэра Роберта эта новость стала самой прекрасной за последние дни.